Глава 13. На другой день графиня Апраксина встала позже обычного, сказались ночные приключения. Выпив наскоро свой утренний кофе, она отправилась в криминальную полицию, в машине читая утренние молитвы. Совесть ее мучила. Она и вечернее правило накануне пропустила, ограничившись короткой молитвой. «Зато сколько я вчера молилась по дороге туда и обратно!» мысленно оправдывалась она. Ох, прости меня, Господи, Марфу этакую за вечную мою работу в субботу. Рассказав инспектору Миллеру о следственном эксперименте, Апраксина показала ему на карте местоположение партизанского хутора. Инспектор тут же позвонил в полицию Батольца районного центра, к которому, судя по карте, относился таинственный хуторок и попросил выяснить, кто хозяин строения кто в настоящий момент там проживает. В ожидании звонка из Бат-Тольца инспектор рассказывал графине, как прошли накануне похороны княгини Махарадзе. Было много старых русских иммигрантов, были Георгий Браташвили и бабушка Нина в сопровождении Анны. Потом он рассказал ей следственные новости. Апраксина внимательно слушала инспектора, изредка вставляя замечания, задавая вопросы по ходу рассказа. «А вот о русалке из бассейна ничего нового так и нет», — продолжал Миллер. Боюсь, что это дело рано или поздно придется перевести в разряд невыясненных убийств. Никаких сведений о пропавших молодых женщинах за это время так и не поступило. Придется, наверное, распорядиться о похоронах неопознанного тела на казенный счет. — Какой ужас! — сказала Апраксина. — Похороны без отпевания, могилка без креста, да еще и на чужбине. Вы все-таки уверены, что она русская? Но ведь на ней не было крестика, какие вы все носите. — Не все, дорогой инспектор, вы далеко не все, и даже не все из тех, кто был крещен в младенчестве. И все же я уверена, что это русская русалка. Она сокрушенно покачала головой, перекрестилась и сказала по-русски. — Упокой, Господи, душу рабы твоей, ее же имя ты веси, и прости все согрешения, вольные и невольные. Инспектор почтительно склонил голову. — Бедная девочка, — добавила она уже по-немецки. «И все-таки я попрошу вас, инспектор, сделать так, чтобы тело неизвестное еще подержали в морге. Это ведь не трудно сделать?» «Да ничуть!» — пожал плечами Миллер. «Пусть полежит пока. У нас достаточно свободных камер». «Спасибо, инспектор». Помолчали. Потом Миллер продолжил рассказ. «Мы нашли адвоката, который вел дела княгине ее покойного мужа. Княгиня завещания не оставила». Но имеется завещание ее мужа Вахтанга Махарадзе, по которому его наследство делится поровну между его вдовой и его матерью, а в случае смерти одной из них все деньги и недвижимость переходят к оставшейся в живых. То есть в данном случае все состояние переходит в руки старой не Махарадзе. Интересно, а старая книги не об этом знает? «Безусловно. Со смертью княгини Кито вступает в силу соответствующие условия завещания ее сына, а его содержание княгини Нини Махарадзе известно еще со времени его смерти». Он внимательно посмотрел на Апраксину. «Надеюсь, графиня, вы не подозреваете старушку в том, что она придушила невестку из-за наследства?» «Из-за наследства?» Апраксина поглядела на него изумленно. «Ну, конечно же, нет». Однако у нее могли быть и другие, не менее важные причины желать смерти своей вздорной властной родственницы. Вспомните, в каких ужасных условиях она жила до появления у нее в мансарде Анны Коган. Я же вам рассказывала. После смерти сына княгиню Нину Махарадзе фактически заживо вытеснили из жизни. Переселили на чердак, где пылиться ненужный старый хлам, и забыли о ней. Вернее, помнили лишь о том, что она должна умереть и оставить княгине Кито вторую часть наследства. А она все не умирала, хотя смирилась и безропотно прозебала в своем мансардном уединении, терпеливо ожидая смерти. Но вот появилась Анна, и все изменилось, и к старой княгине вернулись радости, жажда жизни. Она поднялась с постели, с которой не вставала уже много лет. Она с восторгом воспринимала все, что делала Анна. Ремонт их мансарды, перестановку мебели. Она ухаживала за цветами, появившимися в мансарде, и даже стала вести какое-то подобие светской жизни. Принимала гостей по четвергам и, представьте себе, даже наряжалась и делала прическу к их приходу. Кстати сказать, у нее до сих пор сохранились прекрасные волосы, густые, пышные, хотя и совершенно белые. Она всячески разогревала в ней эту способность воспринимать маленькие радости бытия. Она заставляла ее двигаться. Она практически вернула ее к нормальному, здоровому и полноценному образу жизни. Насколько это вообще возможно в такой глубокой старости? И вдруг, по каким-то неясным для старушки соображениям, ее невестка почти в одночасье изгоняет из дома всех слуг, близких друзей бабушки Нины. И напомню вам, дорогой инспектор, что слугами в доме Махарадзе были люди интеллигентные, образованные и талантливые. Они окружали княгиню Нину вниманием. Они превращали эти их тайные встречи по четвергам в настоящий праздник для старушки. Да что там, они, похоже, и в самом деле любили ее. Вспомните, как они все говорили о ней, каким голосом и с какими глазами». А перед этим был отпуск Аны, когда стараниями дурой сиделки, действовавшей несомненно по указанию книги Никито старая княгиня опять на время превратилась в беспомощную и одинокую старуху. И можно себе представить, с каким нетерпением ожидала ее возвращения со святой земли бабушка Нина. Но уже в день приезда Анны из дома изгнана Лия, и это только начало. Несколько дней, и никого из друзей старой княгини, кроме Анны, в доме не осталось. Но Анна с этим не смиряется и устраивает прощальный вечер в честь столетия княгини Нины. Сто лет, инспектор, подумать только. Нет, нет, не хотела бы я дожить до такого возраста. — Почему же, — удивился инспектор, — боюсь соскучиться. Вы никогда не поверю. И все же это так... «Старость прекрасна, нет слов. Она свободна и независима. В старости мы можем говорить все, что думаем, а у нас, старых женщин, еще и особое преимущество перед молодыми. Мы можем одеваться, не оглядываясь на моду. Нам это позволено, как девочкам в шестнадцать лет». Инспектор невольно улыбнулся. «Да, графиня Апраксина именно так и поступала. Говорила, что думала и носила, что хотела». Но в глубокой старости, в дряхлости все опять меняется. Прострёшь руки твои, другой припаяшет себя и поведет, куда не хочешь. Евангелие от Иоанна, глава 21, стих 15. Графиня Апраксина задумалась на несколько мгновений, а затем продолжила. И тут все зависит от того, в чьих руках конец пояса, не так ли? Так, графиня. Ну вот, и тут мы возвращаемся к старой княгине. Она целиком и полностью зависела от своей довольно-таки злобной невестки. Появляется Анна, берет пояс в свои руки, и жизнь старой княгини становится не просто сносной, а прекрасной. И вдруг на ее горизонте появляется угроза, что все вернется на круги своя. То есть... «Исчезают друзья-слуги. А что, если княгиня Кето угрожала свекрови, что уволит и Анну тоже?» «Анна ничего подобного не говорила». «Анна могла об этом не знать. Представьте себе такую ситуацию, инспектор. Княгиня Кето объявляет Нине, что в ближайшие дни Анна тоже покинет их дом. Что должна делать старая женщина?» «Рассказать обо всем Анне, я думаю». «Нет, она не может этого сделать, потому что это только ускорит изгнание Анны. Кроме того, у них уже назначена их прощальная вечеринка на четверг, и старушка не хочет лишиться последней радости. А ночью, когда княгиня Кито возвращается и засыпает, старушка ждет, пока уснет Анна, идет вниз и душит невестку, не верю». — Да, возникает убедительный мотив для убийственного гнева. Да, старушка уже немного в маразме, но я никак не могу представить себе эту жуткую картину. Древняя старуха ночью сползает вниз по узкой скрипучей лестнице, крадется к спальне уснувшей невестки. — Нет, не верю. — Да что вы заладили, как знаменитый русский режиссер Станиславский? — Не верю, не верю, — рассердилась графиня. А вы вспомните, однажды она уже это проделала, спустилась с и в гневе предстала перед княгиней Кето. Спуститься по лестнице она могла, согласен, но откуда у нее взялись бы силы задушить невестку? В состоянии эффекта? или злобного беснования, что почти всегда одно и то же, только называется по-разному. Даже у стариков появляется ненадолго поистине невероятная сила, а кроме того, вовсе не обязательно трудиться самой. Как не симпатична мне Анна, мы не имеем права никого, в том числе эту милую девушку, исключать из списка подозреваемых. Она предана бабушке Нине и готова сделать все, чтобы той было хорошо, предупредить любое ее желание». добавьте к этому, что девушка воевала и видела смерть вблизи, возможно даже привыкла к ней, а может быть и сама убивала и у нее очень сильные и крепкие руки мотив остаться с бабушкой ниной полновластными хозяйками в доме и больше уже никогда не зависеть от злобы и капризов в книге никито а еще Остаться после смерти бабушки Нины – наследница ее состояния. И это тоже. Пожалуй, вы нарисовали убедительную картину графиня. Она ничуть не менее убедительна, чем наше подозрение относительно племянника княгини Кето. Он ведь мог и не знать о том, что после смерти тетки ее состояние переходит в руки старой княгини, ведь ему было прямо обещано, что наследником княгини Кето Махарадзе станет он. Недаром же он так за ней ухаживал. А ведь это не такая уж радость для молодого, в общем-то, человека. Ну, тут как раз могло быть и просто соблюдение традиции. Грузины весьма почтительны к своим старикам. Почтительное поведение с убийством в финале? Иногда одно лишь предваряет другое. Но вернемся к Анне. Почему-то я убеждена, инспектор, что между Анной и русалкой из бассейна есть какая-то связь, пока таинственная и непостижимая, но со временем все может разъясниться. — Не успеваю за полетом вашей мысли, графиня. — А вы не торопитесь, вы шаг за шагом, тихими стопами, как говорил один мудрый русский детектив. — Не знаю, кого вы имеете в виду, но, кажется, я догадываюсь, откуда у вас возникла мысль о связи между девушками. Вы вспомнили об объявлении из русской мысли, которое было обнаружено в джинсах русалки, а также о том, что Анна попала в дом Махарадзе по тому же самому объявлению в газете? — Нет. Меня больше занимает способ, которым было сложено объявление, найденное у русалки. То есть объявление было сложено втрое. и точно так же складывает небольшие бумажки «Анна». Это, согласитесь, довольно редкая, почти не встречающаяся манера. Прерывая их беседу, зазвонил телефон. Из батольца сообщили, что хутор, которым интересовался инспектор Миллер, уже год как выставлен на продажу, и, по сведениям местной полиции, в нем никто не живет. Принадлежал же он жительнице Блаукирхена, княгине Кетомахарадзе. Харадзе. «Ну, это многое объясняет», — с облегчением воскликнул инспектор. «Надо полагать, Георгий Бараташвили с разрешения тетки, разумеется, просто пользовался хуторком для отдыха и развлечений». «Это не объясняет одного. Пребывание на хуторе воскресшей русалке, которую якобы видел мой друг Генрих фон Лейбниц. Но зато утверждение барона дает нам законы и основания посетить этот хутор и провести на нем обыск. «Правильно, и мы сейчас же туда поедем. Я ведь теперь, слава богу, хорошо знаю туда дорогу, а по дороге заедем к барону и возьмем с него письменное заявление о том, что он опознал в прекрасной хуторянке убитую русалку. Я готов, графиня. И возьмите с собой пару ребят, покрепче инспектор». Мне что-то не нравится поистине партизанское расположение этого хуторка. Правда, мы ездили туда глубокой ночью, и при свете солнца картина может оказаться куда более мирной, но осторожность не помешает. Как только стало возможно, то есть после оформления всех формальностей, они выехали на двух полицейских машинах. Апраксина ехала в передней машине вместе с инспектором Миллером. «Нам все равно ехать мимо Блау вдруг сказала она. «Так давайте свернем и проедем по главной улице мимо дома Махарадзе». «Согласен, графиня. А что, интуиция подсказывает вам, что мы можем увидеть нечто примечательное?» «Ну, почему же именно интуиция? Просто мы все равно должны будем свернуть с автобана. Так почему бы не сделать этого сейчас?» Как нескромно оценивала свою интуицию графиня Апраксина, о предчувствии ее не обманули, и когда они, несколько снизив скорость, проезжали мимо чугунной ограды дома Махарадзе, она заметила в просвете между кустами идиллическую картинку. На газоне перед террасой стоял большой белый зонт, а под ним сидела Анна рядом с белой, как лунь, худенькой старушкой, а спиной к дороге и лицом к ним какой-то мужчина. «Так я и думала», — задумчиво сказала Апраксина. «В этом доме уже меняются прежние порядки. Жаль только, с дороги не видно, кто там сидит с ними третий. Впрочем, и лица старой книги не с такого расстояния не разглядеть, к сожалению». Они проехали городок и продолжили путь, на этот раз в имение оборона фон Ляйбница. Снять с него допрос по всей форме было делом двадцати минут». Тому, что барон Генрих фон Ляйбниц обнаружил живую русалку почти через две недели, после обнаружения ее мертвого тела решено было пока не придавать значения. Опознал и опознал. По окончании процедуры снятия показаний с ее мужа, баронесса Альбина фон Ляйбниц подала всем участникам прохладительные напитки, после чего полицейские Апраксина направились уже прямо к озеру Тегернзее, Достигнув бат визе и проехав его почти насквозь, свернули на боковую дорогу. И тут они снова увидели одинокую белую виллу на склоне. При свете дня она произвела огнетущее впечатление. Она оказалась заброшенной. Пустые глазницы окон мрачно глядели на проезжающих из-под навеса деревьев. Ворота были сорваны со столбов, крыша провисла. «Остановитесь на минутку», — сказала инспектору Апраксина. «Боже мой!» Я узнаю это место. Вы знаете, инспектор, что здесь было еще совсем недавно? Американская диверсионная школа. Здесь американцы готовили шпионов для засылки в СССР. Сотни наивных борцов с коммунизмом, желавших послужить освобождению Родины, рвались попасть в нее. Американские инструкторы производили строжайший отбор Проверяли их прошлое, выясняли способности к диверсионной работе, тщательно их готовили, а затем на самолетах без опознавательных знаков доставляли через границу СССР и там сбрасывали с парашютами. И только один из них, некто Кудрявцев, остался жив, чтобы рассказать правду. Их там уже ждали сотрудники советских органов. Более 60 русских горе-диверсантов были схвачены, и доставлены прямиком с места падения в подвалы КГБ. Одни из них были расстреляны, других принудили к двойной игре. Они передавали по рации то, что им диктовали ГБшники. Потом сгинули они. Кто же их проваливал? Американцы? Нет, англичане, так называемая «кембриджская пятерка двойных агентов». В Кембридже в те годы было два увлечения – гомосексуализм и коммунизм. Так вот, все они были коммунистами и педерастами. Они использовали данные американской разведки, поскольку находились на самом верху английской. Самые известные среди них – Филб и Блейк. «Вы имели отношение к их разоблачению?» «Да. Вы недавно спрашивали меня, есть ли на моем счету провалившиеся дела, так вот это одно из них». Негодяи успели сбежать в СССР до ареста. Филби умер в Москве в своей постели. А Блейк жив до сих пор, хотя и приговорен английским судом заочно к 54 годам тюрьмы, по году за каждого проваленного им агента. Печальное место. Да, очень. Но я рада, что здесь теперь одни руины. Пусть стоят, как памятник холодной войне, тем русским дурачкам, кто неумно любил, но крепко. «Шекспир?» «Отелло». «Едемте дальше, инспектор». Они тронулись и вскоре подъехали к лесу. Лес, через который шла дорога к хутору, даже и днем производил довольно мрачное впечатление, может быть, по контрасту с залитыми солнцем открытыми местами и нарядными курортными городками. Но когда лесная дорога кончилась, и они выехали в холмы, картина вновь приняла букалический характер». Днем одинокий хутор вовсе не казался угрюмым и нежилым, а даже совсем напротив, очень оживлял зеленый холмистый ландшафт красной черепичной крышей, золотистым деревом дворовых построек и даже разноцветным бельем, сушившимся на веревке между двумя высокими липами». Обе полицейские машины поднялись на холм и подрулили к самым дверям дома, благо ограды вокруг него не было никакой. Полицейские окружили дом А. Миллер с Апраксиной, подошли к дверям и постучали. Им долго, минут пять не открывали, а затем послышалось шлепание босых ног и сонный женский голос спросил «Кто здесь? Чего надо?» «Долго же тут спят, уже почти полдень», — заметил Миллер и громко потребовал. «Открывайте, полиция!» За дверью громко ахнули, она широко отворилась, и перед инспектором Миллером и графиней Апраксиной предстала воскресшая русалка. Как и положено, настоящей русалке она была одета лишь в просвечивающую ночную рубашку, а ее длинные, доходящие до пояса волосы, были распущены по плечам и спине. И она была красива, очень красива. Она выглядела сейчас куда лучше, чем та на мокрой траве возле прудика в Парадизе. «Господи, боже мой! Невероятно!» — сказала по-русски графиня Апраксина, во все глаза разглядывая прекрасное и странное видение. «А, так ведь тоже русская!» — Хрипловатым голосом сказала по-русски русалка. «Ну и чего это от меня понадобилось полиции? Я ничего не знаю». «О чем вы ничего не знаете, милая девушка?» — спросила удивленная Праксина. «А ни о чем. И ничего не знаю», — грубо отрезала милая девушка. «И вообще, я здесь не хозяйка и не могу впустить вас в дом». Демонстрируя решительность, она подняла ногу и уперлась ее в косяк двери. «Ну-ну, не надо так волноваться», — миролюбиво сказал инспектор и, похлопав девушку по голой ноге, легко устранил ее с дороги. «Прошу вас, графиня». «Эшь ты, графиня!» Девушка фыркнула и прошла за ними в дом. В довольно просторной прихожей она их опередила и распахнула перед ними одну из дверей. «Можете посидеть здесь, в гостиной, и подождать хозяина. Он должен вот-вот подъехать. Можете даже телевизор пока посмотреть». Это была типичная для баварского сельского дома гостиная. Деревянные стены и панели, пышные герани за окнами — Диваны кресла из цельного дерева, довольно грубоватые на вид. Низкий столик перед ними, тумбочка с арущим телевизором напротив. На столике стояла большая бутылка с Кока-Колой, и пустой стакан, с почти растаявшим кусочком льда на дне. Инспектор подошел к телевизору и выключил его. Я бы на месте этого легавого не очень тут хозяйничала, сказала девушка в полголоса. А кто хозяин этого дома? спросила Апраксина. «Вот это здорово!» — засмеялась девушка. «Вваливайтесь в дом и не знаете, кто его хозяин?» «Ну, если вы графиня, то наш хозяин — князь, между прочим, князь Георгий Ираклиевич Бараташвили. Вот он приедет, и будете сами с ним разбираться. И если что не так, то предупреждаю, мало вам не покажется. А я хочу спать, и поэтому пойду в свою комнату и лягу. Возражений нет». «Я думаю, есть, тем более, что вы не спали вовсе. У вас, милая девушка, грим с лица не снят». «Какой еще грим?» «Краска, макияж». «Так вы и сказали. Ну, спала я в макияже». «Во-первых, вы определенно снимаете его аккуратно перед сном, а во-вторых, если бы вы вдруг случайно легли, не сняв грима, то есть макияжа по-вашему, он бы у вас размазался». «А может, я...» — Сплю, стоя, как лошадь! — отрезала девушка. — А сказать вам, зачем вы, завидев в окно нашу машину, разделись, натянули на себя ночную рубашку и теперь притворяетесь, будто спали перед нашим приходом? Вам нужно было время, чтобы спрятать кого-то или что-то. — Ну вы даете! — фыркнула девушка. — Да я целыми днями хожу в ночной рубашке. Я так от жары спасаюсь. — А что, спать я не хочу и не спала, но это вы... — Положим, угадали. — Просто мне не о чем разговаривать с полицией. Да и по-немецки я плохо говорю. — Недавно в Германии? — спросила Праксина. Две недели. — А, ну тогда понятно. Почему вы так грубо встречаете полицию? На будущее учтите, в Германии это не принято. — А я вообще не люблю легавых. У меня девиз такой. Полицейские всех стран проваливайте. — вообще можете сидеть тут и... «Не проваливаться. Мне это по барабану. Я уже сказала вам, что я тут не хозяйка». «А кто же вы, гости?» «Ага, гости. Турне по Европе совершаю. И вот сюда заскочила, посмотреть что, да как и как люди живут в этой самой Баварии». Она поежилась в своей прозрачной рубашке. «Ну ладно, похоже, мне лучше пойти одеться». «Да, это было бы неплохо». — Боюсь, что после обыска вам все равно придется проехать с нами в полицию. — После обыска? Вы что, шмон тут наводить собираетесь? — Вот именно, повальный шмон. Мы из криминальной полиции расследуем дело об убийстве. — Надо же! Девушка, похоже, ничуть не испугалась. А кого убили-то? — Девушку примерно вашего возраста и тетушку владельца этого дома Георгия Бороташвили. Обалдеть! — На вид такая благополучная страна, а выходит, и тут могут запросто прикончить человека. — Покачала головой девушка. — Ладно, вы тут сидите, а я пошла одеваться. Она вышла, инспектор и Апраксина сели в кресло и прислушались. В доме стояла полная тишина, только в открытые окна доносился стрек от кузнечиков. — Очень, очень похоже, — негромко сказал инспектор. Апраксина кивнула. Поразительное и подозрительное сходство. Через несколько минут девушка вернулась. Теперь на ней был шелковый костюм василькового цвета, плотно облегавший ее великолепную фигуру. Инспектор и графиня переглянулись. Теперь девушка стала еще больше похожа на русалку из бассейна. «Ну вот, я оделась». Она села за стол и налила себе стакан колы. «Если хотите пить, я могу принести стакан и для вас». Миллер вежливо отказался и достал из портфеля блокнот и авторучку. «Несколько вопросов к вам, Фройлен. Хотите разговаривать по-русски или можно по-немецки?» «Лучше по-русски». «Хорошо. Госпожа Праксина, можете начинать». Апраксина тоже достала из сумки блокнот и задала девушке первый вопрос. «Ваше имя?» «Татьяна Беляева». «Откуда вы приехали?» «Из Москвы». В гости или по туристической путевке? В гости. Кто вам прислал приглашение? А вот хозяин дома и прислал, мой знакомый, князь Георгий Бараташвили. Когда и где вы с ним познакомились? Несколько лет тому назад в Москве. А при каких обстоятельствах? Да разве все помнишь? Познакомились и познакомились. Когда вы приехали в Германию? 5 июня. «У вас есть в Германии знакомые, кроме господина Бороташвили? «Нет». «А родственники?» «Тоже нет». «Понятно». «А где сейчас находится господин Бараташвили?» «Он сейчас едет сюда, уже подъезжает, наверное, с торжеством и ехидством», объявила Татьяна Беляева. «Ах, вот как!» «Значит, вы все-таки успели ему позвонить и сообщить о приезде полиции, пока держали нас за дверью?» «Успела». А разве я не имела права это сделать? Могли бы спросить разрешение у господина инспектора. А я не видела никакого инспектора. Кто-то позвонил в дверь, а я позвонила хозяину дома и спросила, что мне делать. Будто вы не видели, что у дома остановились две полицейские машины. Могла и не видеть. Я же спала. И потом откуда мне знать, как выглядят германские полицейские машины? Допустим. «Кто еще живет в этом доме, кроме вас?» «Никого!» — как-то уж очень торопливо ответила девушка. «Неправда», — сказала Апраксина. Девушка дернулась, но ничего не сказала в ответ. «А господин Браташвили, разве он не живет в этом доме?» «Ах он!» — в голосе девушки послышалось скрываемое облегчение. «Ну да, но обычно он приезжает только на выходные. У него в Мюнхене квартира». «А вы здесь не скучаете и не боитесь оставаться одна?» «Бояться в Германии? Да я и вообще-то девушка не из трусливых. А чем вы тут занимаетесь, когда хозяин отсутствует?» «Ну, гуляю, смотрю телевизор, видики». «И за этим вы ехали в такую даль?» – удивилась Апраксина. «А почему нет-то? Для меня это может быть лучший отдых». «Ничего не делать и спать волю, пить колу и смотреть телевизор». «Понятно. Но это пока все, Татьяна. Сейчас вы можете включить свой телевизор, а я пока переведу ваши ответы инспектору». Но девушка телевизор не стала включать, а сидела, глядя в окно, и внимательно прислушиваясь к тихому разговору Апраксиной с Миллером. Инспектор, выслушав Апраксину, сказал... «Если я правильно понял, Фройлен Беляева весь день скучает в одиночестве, смотрит телевизор, пьет колу и попутно дегустирует американские сигареты». «Почему это я их дегустирую?» – спросила Татьяна Беляева, не дожидаясь перевода. «Я их просто курю». «А какие сигареты обычно курит Фройлен?» «Лорд». «А кто же курит Мальбора с ментолом?» «Это кто-то из гостей хозяина, наверное, курил». Все забываю вытряхнуть пепельницу». И Беляева схватила было пепельницу, полную окурков, но инспектор накрыл пепельницу блокнотом. «Мы оставьте, не трудитесь». Однако в комнате явственно пахло ментолом, когда мы сюда вошли. Нет, не только не рассказывайте мне про мятный ликёр или мятное масло для отпугивания комаров, потому что запах уже выветрился, пока мы разговаривали. «А, я вспомнила». Кто-то из гостей оставил пачку с последней ментоловой сигаретой. Ну, я ее и докурила недавно. — А, пачку выбросили? — Наверное. Не помню. Но если она вам нужна, то я пойду и поищу ее в мусорном ведре. Она встала и направилась к двери. — Заодно посмотрите, там пачки от польских сигарет и русских папирос, — попросила Апраксина. Беляева растерянно остановилась в дверях. «Впрочем, не трудитесь, фройлен», — сказал инспектор, поднимаясь с места. «Теперь мне ясно, кого надо искать в этом доме». «Графиня, мы с ребятами тут все осмотрим, а вы можете пока продолжить беседу с отечественницей». «Ладно, инспектор», — кивнула Апраксина. «Присаживайтесь, госпожа Беляева». Беляева села на диван и сразу же закурила, действительно достав сигарету из белой пачки с надписью «Лорд». «Послушайте, Татьяна, как вас по отчеству?» «Можно просто Татьяна». «Отлично. А я графиня Елизавета Николаевна Апраксина». «Графиня Апраксина!» — фыркнула Татьяна. «Кого только не встретишь за границей, в Москве скажу, кому не поверят». «А вы собираетесь возвращаться в Москву?» «Да, наверное, придется». «А вы правы, Татьяна, кого только не встретишь в эмиграции. Я вот недавно встретила девушку, как две капли воды, похожую на вас». «Бывает», — пожала плечами Татьяна. «А у вас, кстати, случайно нет сестры?» «Есть». «Почему же вы сказали, что у вас нет родственников в Германии?» «Так она не в Германии, а в Америке». «В самом деле?» «Представьте себе, в отличие от меня, она прекрасно устроилась в эмиграции». Ее из Сувдепи вывез немецкий муж, она прожила с ним два года как в раю. Ей, конечно, пришлось работать, но не полицейской щейкой, как некоторым графиням. А сейчас они вместе с мужем уже в Америке, недавно туда улетели. Недавно? А вы абсолютно точно уверены, что у вашей сестры все так лучезарно и что она действительно улетела в Америку? «Уверена, мы с ней успели повидаться перед ее отлетом в Нью-Йорк». «Она улетала отсюда, из Мюнхена?» «Да». «Но из Мюнхена нет рейсов в Нью-Йорк?» «Сейчас аэропорт Рим закрывается, число заграничных рейсов значительно сократилось, а новый аэропорт пока еще не открылся». «Они летели через Франкфурт». «Понятно. Она вам писала из Нью-Йорка?» «Еще нет». но они звонили и сказали, что долетели благополучно. — Кто звонил? — Ой, да какая же вы непонятливая! Ну, моя сестра, ее муж! — Вы слышали ее голос? — Слышала. И его слышала, и ее слышала. — А вы долго общались с сестрой перед ее отлетом в Америку? — Да почти сутки, вот в этом самом доме. Что вы ко мне пристали-то? — А что вы так волнуетесь, Татьяна? Еще бы мне не волноваться, когда вы такие вопросы задаете. Что вам сестра-то моя сделала? И оставьте меня в покой, вы полицейская графиня. — В эмиграции каждый зарабатывает на жизнь как может, милая моя девушка, — скромно ответила графиня. — О вашей сестре я спрашиваю, потому что у меня есть серьезные подозрения, что из Германии она никуда не улетела. «Чушь собачья! Я ж говорю, мы виделись в этом доме и долго общались». «А потом вы проводили ее в аэропорт?» «Нет, но мы долго были вместе, разговаривали, прощались, так что я все про нее узнала». «Расскажите подробнее, как это было?» «Да, пожалуйста, мне нечего скрывать». Георгий Браташвили и Наташа встретили меня в аэропорту и привезли сюда. Это было в пятницу, 5 июня. Целый день провели вместе, а на другой день Георгий отвез ее в Мюнхен. И оттуда они с мужем вылетели во Франкфурт, чтобы там пересесть на самолет в Нью-Йорк. И через день они позвонили сюда и сказали... Наташин муж сказал Георгию, что они благополучно долетели, что Наташа принимает ванну и поет от радости... Георгий дал мне трубку, и я услышала в ней голос Наташи. Она вправду пила в ванной. Значит, у нее все хорошо. Так, выходит, вы с сестрой и не разговаривали. Ну, в общем, нет. Но это не важно, потому что я уже получила от нее открытку с видом на статую свободы. Если хотите, могу показать. Покажите. Татьяна вышла из комнаты и через минуту вернулась. По всему дому полицаи бродят, и чего они ищут? «Скорее бы Георгий приехал. Вот открытка от Наташи». Апраксина взяла в руки открытку с видом на статую свободы, перевернула ее и покачала головой. Текст на обратной стороне был напечатан на машинке, только внизу стояла какая-то закорючка. «Дорогая Танюша, мы долетели благополучно, Нью-Йорк мне сразу очень понравился, это совсем не то, что провинциальная Бавария». Но я надеюсь, что Георгий не даст тебе скучать и в Баварии. Мы с мужем ждем тебя в гости на Рождество. Привет, Георгию, целую, твоя Наташа», — прочла Праксина. Как вы думаете, Татьяна, а почему текст напечатан на машинке? Да потому что моя сестра — классная машинистка, а ее муж открыл в Нью-Йорке издательство, в котором Наташа будет ему помогать. Наверняка она писала это, сидя за столом в их новом офисе. «А это действительно подпись вашей сестры?» «Ой, да откуда я знаю, как она теперь подписывается?» «Она из Германии прислала всего одно письмо. Я уж и не помню, как там она подписалась». «А что она вам написала в том письме?» «Написала, что все у нее хорошо и что она очень счастлива. А потом два года писем не было. Раза два-три она посылала мне кое-какое барахло с Георгием и коротенькие записочки». Один раз послала сто марок, два раза позвонила, поздравила с днем рождения, больше никакой связи не было. — Так она вам почти не звонила в Москву? — А чего звонит то Это же страшно дорого. А немцы знаете, какие экономные? — Ну, я поняла, что не может она мне часто звонить, муж не разрешает. Она закурила очередную сигарету и отвернулась. А фраксина вздохнула и достала из сумки фотографию русалки. «Взгляните на этот снимок, Татьяна». Татьяна небрежно повернула голову и покосилась на фотографию в руке Апраксиной, но тут же встрепенулась и протянула руку. «А ну дайте!» «Да это же Наташка! А она тут что, пьяная, что ли?» «Дурацкая какая-то фотография!» «Но это она, да!» «Она не пьяна, Таня. Она мертва. Что вы несете-то?» Как это она мертва, если у нее глаза открыты? Врете вы все. Она просто пьяная или под дурью, я же вижу. Это вы специально сняли ее в таком виде, чтобы подловить. Кого подловить? Вас, Таня? Ну, не знаю, кого, — сказала девушка сердито. Сердилась она на себя, поняла Апраксина, и сердилась за то, что чуть было не проговорилась, а вот о чем или о ком. «Таня, нельзя прятать голову в песок, как страус, и закрывать глаза на правду». «А я не верю», — упрямо прошептала Татьяна, — «но глаз от фотографии сестры не отводила. Это какая-то полицейская уловка». «Помилуйте, Таня, но зачем полиции затевать какие-то интриги против вас или вашей сестры?» — сказала Апраксина, забирая фотографию у Татьяны и пряча ее обратно в сумку. «Тогда расскажите мне, откуда взялась эта фотография?» «Пожалуйста». И Апраксина рассказала Татьяне, как она сама и две ее подруги случайно обнаружили тело неизвестной девушки в пруду Парадиза в субботу 6 июня. «Дайте мне еще раз взглянуть на ту фотографию», — попросила Татьяна, когда Апраксина закончила свой рассказ. «Да, это все так и есть. Как вы говорите?» — сказала она упавшим голосом. «Это Наташа, и она мертва. Но я же слышала ее голос в телефонной трубке». «Магнитофон». «Понятно. Но я знаю, кто ее убил». «Кто?» «Георгий». Он увез Наташу и долго не возвращался, а потом, вернувшись домой, очень странно вел себя со мной и с другими. «Кто такие эти другие?» — спросила Апраксина. Они не все ли равно? В общем, это уже вас не касается. И, пожалуйста, очень прошу вас, оставьте меня теперь в покое. Вы ведь узнали, кто эта убитая девушка? Да, это Наталья Беляева». «А теперь оставьте, оставьте, оставьте меня в покое!» Ее, наконец, прорвало. Она уткнулась в диванную подушку и зарыдала в голос. На шум в гостиную явился инспектор Миллер. «Что здесь происходит, графиня? Помощь нужна?» «Да, нужна. Пошлите кого-нибудь на кухню за водой. А происходит здесь то, что рано или поздно должно было произойти». Мы теперь знаем, кто такая русалка в бассейне, откуда она и как ее зовут. И даже имеем уже одного подозреваемого. И все благодаря вот этой девушке Татьяне Беляевой, ее сестре. «Понятно», — сказал инспектор, подошел к двери, открыл ее и крикнул. «Эй, принесите кто-нибудь стакан воды из кухни. Девушке плохо». Затем он обернулся к Апраксиной. «И кто же этот подозреваемый?» «Хозяин этого дома Георгий Браташвили. «Я вам ничего не говорила! Хватит меня впутывать!» — крикнула Татьяна, подымая мокрое лицо от диванной подушки. Затем, не дожидаясь ответа, снова в нее уткнулась и зарыдала с новой силой. Апраксина встала и подошла к инспектору. «Ну, а что у вас?» — в полголоса спросила она. Мы нашли следы пребывания в доме нескольких человек, но никого из них не обнаружили. Татьяна подняла голову. «Он сказал, что никого не нашел?» — спросила она Праксино, кивнув в сторону Миллера. «Да». «Скажите ему, что он не там искал. Идемте, я покажу вам, где все». Она поднялась, вытирая лицо ладонями, схватила со стола бутылку колы и глотнула из нее, а затем вышла из гостиной в коридор, на ходу кивнув Праксино инспектору. Инспектор громко крикнул, подзывая помощников. Татьяна прошла довольно длинный коридор, кончавшийся лестницей на второй этаж. Под лестницей была небольшая дверь. «Это кладовка», — сказала она, показывая на дверь. «Вам сюда». «Кладовку мы уже обыскивали», — сказал Миллер. «Плохо обыскивали». За дверью в кладовке не было ничего, кроме зимней одежды, упакованной в пластиковые мешки и висящей на длинной железной палке. «Надо отодвинуть одежду в стороны». сказала Татьяна, и сама принялась сдвигать громоздкие мешки. Инспектор бросился ей помогать. За мешками не было ничего, кроме обшитой деревом стены. Апраксина и Миллер остановились в недоумении. Но Татьяна подняла руку вверх, нашарила там что-то вроде гвоздя, потянула его вниз, и деревянные планки с сухим треском опустились в пол. Перед ними открылось узкое пространство с уходящими вниз ступенями. «Они все там, внизу», — сказала она. Инспектор кивнул полицейским. Один из них выхватил карманный фонарь и первым осторожно шагнул в открывшийся лаз. Когда Георгий Бараташвили подъехал к дому, навстречу ему полицейские вывели троих перепуганных молодых людей. «Молчите все! Я вам помогу!» — успел он крикнуть им по-русски. «Вам ничего не грозит, только молчите. Предоставьте все мне». Но он еще не ведал, что грозит ему самому, и вряд ли сразу испугался, даже когда увидел шагнувшего ему навстречу инспектора с парой блеснувших на солнце наручников. Но Он по-настоящему струсил и запаниковал. Это было видно по его побледневшему лицу и забегавшим глазам, когда на крыльцо выскочила зареванная Татьяна и закричала «Дрянь, скотина! Торговец живым товаром! Ты убил мою сестру! Ты убил свою тетку-старуху, грязный убийца! Ну ты теперь за все, за все заплатишь! Уж я-то молчать не стану!» Один из полицейских бросился к ней, но чуть-чуть опоздал. Размахнувшись, Татьяна со всей силы ударила Бараташвили по лицу. Георгий инстинктивно попытался закрыть лицо руками — забыв о наручниках. Удар и пришелся по наручникам, и он взвыл от боли, а по его белоснежной рубашке потекла кровь из разбитого стальным кольцом носа. Полицейский увел в дом Татьяну, а Георгия Бараташвили, утиравшего лицо скованными руками и хлюпавшего разбитым носом, двое других полицейских повели к машине». А Праксина, инспектор Миллер и Татьяна Беляева покинули хутор на другой машине, захватив с собой чемодан Татьяны, но ехали они все в одно место – в Мюнхенскую криминальную полицию.